Глава шестнадцатая «Кто же тебя так обидел, раз ты так ненавидишь мужчин?» Миша вдруг задал странный вопрос. «Меня? Никто. Но ты так относишься к мужчинам, как бы помягче выразиться. Очень предвзято. Если мужчины сами заставляют так к себе относиться, то как я должна к ним относиться?» Вскинула гордо бровью, готовая к новой словесной перепалке. «Ладно, вопрос закрою. Ты, видимо, не готова его обсуждать». «Не готова? А не твоя ли поклонница? Сейчас пыталась расстроить наше свидание. Так у нас все же свидание? А что нет?» Я опешила от его вопроса. «Я просто впервые вижу настолько любящую спор девушку. Для меня это свидание. Я подумал, что для тебя это так. Способ поспорить. А ты провокатор. С чего это? Лиза, по-моему, у тебя есть небольшие проблемы с агрессивным феминизмом. Ты, конечно, не обижайся. Я все понимаю». Это естественная реакция на льющуюся отовсюду пропаганду, поэтому ты такая, какая есть. На деле же агрессивный феминизм никак не помогает в уравнивании прав мужчин и женщин. Он лишь ссорит обоих. Я выдохнула. Ломала голову, кого же выбрать, пилота или мажора. На деле нужно обоим помахать ручкой. Как бы мне они ни нравились, выбор очевиден. Мне с любым из них не по пути». Второе свидание с Мишей, и вот опять он на меня нападает. А ведь мне и так без его нападок тяжело живется. Отовсюду льется не пропаганда, а махровые стереотипы, что я слишком слабая, что тупая, что не смогу, Надоело. Решив не оправдываться перед ним, я коротко сказала. «Спасибо за то, что выгулил в парке, я домой». Развернувшись, резко зашагала к выходу. «Лиза!» Миша меня нагнал и остановил, ухватив за руку. «Что? Впервые в жизни встречаю девушку, настолько озлобленную на мужчин? Впервые в жизни встречаю парня, насколько желающего оскорблять девушек?» – парировала я. «Конечно же, я не впервые такого видела. Таких масса. Ты мне очень нравишься. Ты красива, самостоятельна. Ты обязательно добьешься больших высот. Но ты будешь одинока, потому что ни один парень не будет терпеть такое поведение». Если передумаешь, я всегда рад продолжать общение. И я тебя пригласил, поэтому считаю своим долгом отвезти тебя домой. Не нужно, выхватила руку, готовая расплакаться. Да что же это такое? Почему они все такие сексисты? Мне и так тяжело в исключительно мужской профессии, так еще и они подливают масло в огонь. Спустя полтора года, после того злополучного свидания с Мишей, я поняла, что парни только отвлекают меня от поставленной цели — стать пилотом. Зачем мне лишняя нервотрепка? Поэтому, распрощавшись с обоими, я уткнулась в учебу с головой. Сегодня мой финальный практический экзамен. Я сдаю навыки взлета, горизонтального полета и посадки вместе с инструктором. А инструктор этот не просто преподаватель, который проверяет твои навыки. Он еще и постоянно указывает, что место женщины на кухне, а не в кабине самолета. Выслушав сотый раз... что я зря выбрала эту профессию, и я готовилась к посадке. «Интересно, он специально меня достает? Проверяет мою выдержку? Или просто является такой задницей? Но времени на нюне нет. Я должна совершить посадку под его неустанное гарканье». Самолет засигналил, оповещая о высоте в сто метров. «На борту самолета сто двадцать душ. Ты должна безопасно посадить самолет, чтобы каждый мог вернуться домой». Иван Иванович снова заурчал. Не обращая внимания на его бряканье, я продолжаю свою работу. Высота 30 метров. Мы вот-вот сядем. И, наконец, неумолкающий весь полет инструктор закрывает рот, позволяя мне совершить посадку. Огромная махина останавливается, и я могу вздохнуть полной грудью. «Я сдала экзамен!» «Я сдала!» «Да, он еще ничего не сказал!» «Но я уверена, что сдала!» «Потому что я, как и была обязана, посадила самолет в целости и сохранности!» и сто двадцать душ сегодня поедут домой тебя ждет перездача отвратительная посадка фыркнул иван иванович захлопывая блокнот со своими пометками.